Они выезжали рано утром. Мужчина на сером коне и девушка на пегой кобылке, которую крефу продал за две серебряных куны староста. Ярко светило солнце. Весна, похоже, утвердилась, завладела миром, и скоро на смену месяцу таельнику придёт зеленник, с первыми нежными клейкими листочками и пробивающейся через жирную чёрную землю травой. Лисана смотрела на толпу провожающих сквозь слёзы. На улицу высыпала вся деревня. Многие поглядывали на старшую Юрдоновну с удивлением, но во взглядах большинства читалась зависть. Да чему ж тут завидовать-то? Едва исчезнет будущая обережница за поворотом, как все вернутся к привычным заботам: в родные избы, обеды сядут в том же кругу, что всегда, и спать устроится, где привыкли. А что ждёт её? Где преклонит голову? Чем утолит голод? В чём найдёт утешение? Да и найдёт ли? От тоски и острой обиды, что ничего уже в жизни не будет так, как прежде, захотелось расплакаться, но в горле стоял жёсткий ком. Не раздышишься. Подошёл Мерута, смущаясь столпотворения, неловко, как-то наспех, обнял и отстранился. Лиса не сделалась обидно, но ведь сватов он прислать не успел, потому, наверное, постыдился поцеловать на глазах у всех. Креф терпеливо ждал, когда Саочичи попрощаются с девушкой, однако по скучному лицу становилось понятно, лучше с расставанием не затягивать. Мать обнимала дольше всех, припала к дочери и заплакала горько, безутешно, словно по покойнице. Как не держалась Елесана, а в носу сразу же защепало, и щёки мигом стали мокрыми. "Пара", оборвал поток рыданий спокойный голос Крефа. Коя как девушка высвободилась из кольца ласковых рук и забралась в седло. Тронула поводье. Кобылка послушно двинулась вперёд. Елесана оглянулась, Родители, словно в горькой скорби, прижавшись друг к другу, медленно шли следом, а за ними, держа за руку рыдающих младших, брела сестра. Но вот Крев стеганул своего коня по крупу и тут перешёл на резвую рысь. Родной тын стал быстро отдаляться, и последнее, что увидела девушка, прежде чем дорога сделала крутой поворот, маму, прячущую заплаканное лицо на груди у отца. А потом Всё скрыли голые чёрные деревья. Долгий путь лесане почти не запомнился. Миркали стволы сосен, пахло землёй и влагой. В угрюмых тёмных ельниках кое-где ещё виднелись грязные корки лежал во снега. Но ветер был тёплым и солнышко пригревало. Девушка ехала молча. Спутник её тоже не собирался завязывать беседу. Остро переживая разлуку с домом, Лисана не терзалась ни голодом, ни жаждой, но душе было так пусто, что всякая мысль, казалось, порождает только гулкое эхо и ничего больше. Но вот крев придержал коня, и его спутнице пришлось сделать то же самое. Привал? спросила она, и лишь тогда суже сум увидела, солнце клонится к верхушкам деревьев. Скоро ночь. А вокруг непролазные чащи и ни займки, ни избёнки, ни землянки с обережными знаками. От страха свело живот. Обережник тем временем неторопливо спешился и шагнул в сторону раскинувшегося у дороги березняка. Девушка последовала его примеру, схватив лошадку под узцы, поспешила следом. Ей было страшно. Хотелось стать маленькой-маленькой, забиться под кочку и затаиться до утра, обмирая от ужаса. Ночь, и нет крова, которая даст приют. Тем временем Креф невозмутимый снимал с коня поклажу, расстилал на земле кожаный покров и толстый войлок, готовился развести костёр. А не что же, заночуют под открытым небом? Господин тряским от почтения и страха голосом осмелилась спросить спутница: "Мы разве не будем искать, где спрятаться?" Он покачал головой, не считая нужным отвечать. У Лисаны засосало под ложечкой. Она была испугана, чувствовала себя глупой и жалкой. Пока обережник обустраивал стоянку, девушка непослушными отвлечениями руками готовила себе ложе. Сумерки наползали медленно, но уже казалось, будто чаще наполнились звуками дикой жизни, где-то стонала, рычала и ухала. Господин, он прервал её: "Если тебе дали в дорогу еды, доставай и ешь. Если надо в кусты идти, но быстро". Лиса покраснела, однако поспешила прислушаться к этому более чем мудрому совету. Когда же она вернулась к костру, и её спутник лежал, вытянувшись на войлоке, И отдыхал. Впервые Лисана подумала о том, что ему должно быть мало радости скитаться от деревни к деревне, не что эта жизнь — трястись день и ночь в седле, объезжая отдаленные поселения, ночуя каждый раз в незнакомом месте. Она не представляла себе такого бытия и потому пожалела своего молчаливого спутника. Открывая берестяной кузовок с лепешками, девушка задумалась о том, а был ли у Крефа дом, жена, мать, дети. Казался он совсем одиноким. Лисанна поднялась на ноги и подошла к обережнику. «Угощайся». Он по-прежнему молча сел, взял две лепешки, кусок мяса и неторопливо принялся есть. Сотропезница из-под воль наблюдала. Она не видывала еще подобных людей. молчаливых и с таким отстранённым взглядом, по которому не поймёшь, о чём думает его обладатель. Девушке захотелось подружиться с крефом, но ну, не разговорчивый и что? Из дядьки её тоже трёх слов за седьмицу не вытянешь, но ведь человек он хороший, просто не болтливый. Так, может, и этот тоже. Ведь за что бы ему её не любить? Верно не за что? Когда мы приедем в Цатадель, тихо спросила Лесана. Через 6 дней последовал равнодушный ответ. 6 дней? Так далеко. Ты наелся? Да, пора спать. Подзабытый ужас вновь скрутился в животе тугим узлом. Лисана огляделась с опозданием, понимая, сумерки сгущаются. Господин, как он поднялся? не обращая внимания на жалкие лепет, достала из-за пояса нож с длинным острым клинком и порезала ладонь. Девушка ахнула, торопливо закрыв рот руками. Крев что-то беззвучно зашептал, обходя место привала по кругу и крапя землю. Когда обережник приблизился к благоговейно застывшей спутнице, то и показалось, что он хочет порезать и её. Лиса на сжалось на земле, Однако выставила перед собой дрожащую ладонь с розовыми следами загрубелых мозолей. Но колдун резать длань не стал. Наклонился к подопечной и обмакнув палец в кровь, начертал под зажмуренными глазами две резы. Сейчас высохнут и можешь спать. Девушка кивнула, не спрашивая, и так всё поняла. Обережник творил охранное заклинание, чтобы к их маленькой ночёвке не вышли обитатели ночи. но всё-таки Лесане стоило огромных трудов сдержаться и не извергнуть из себя недавнюю трапезу. Господин, разве они не придут на запах крови? не смело поинтересовалась спутница. Хотелось услышать живую речь, чтобы удостовериться, с ней рядом по-прежнему человек, а не клятый встрешник, который будет пострашнее ходящих в ночи. Пусть приходят. Ответил равнодушно Крев, перетягивая ладонь чистой трепицей. Нас защитит дар. Собеседница успокоилась. Голос мужчины был невозмутим. Похоже, посланник цитадели не злился на любопытство и неловкость. Да и остатки здравомыслия подсказывали девушке: "Обережнейк знает, что делает. Как-то же он добрался до неё в живом и невредимом". Однако всё равно спать ночью под открытым небом было страшно. Порядком перетрусившаяся Лисана легла с головой спрятавшись под накидкой и смежила веки. Вот пройдёт 5 весен, она вернётся в родную деревню. Вернётся осенённой, которая ни почём в алкалаке упыри и кровососы. Как будут завидовать ей, как начнут уважать. Была всего-то Лисанка, дочка гончара, почти голодба, а станет кем она станет? лучше, конечно, целительницей. Вот Мирута будет гордиться. Но тут ведром студёной воды обрушилось запоздалое понимание пять весен. Пять. И несчастная наконец осознала, не будет гордиться ею Мирута, потому что не проходит завидный жених бабальём такой срок. Глупый Нечто станет красивый парень, год за годом ждать возвращения девки, которую успел несколько раз поцеловать. Нет. Он не такой, конечно, станет. Лисана крепче стиснула деревянный оберег, подаренный суженом. Да ждётся, обязательно. Но горячие слёзы текли и текли по лицу. Девушка смахивала их, размазывала ладонями, безжалостно давила рыдания. Уставшая от тягостных дум, плачей и долгой езды верхом, она провалилась в сон, даже забыв испугаться сгустившейся вокруг темноты. Проснулась же от того, что стало холодно. Сквозь сон подумала: опять одеяло на пол сползло, но горячую кожу обжёг холодный ветерок. Тогда девушка вспомнила, где она и с кем. С ужасом скинула голову и обалдела. Хранители пресветлые, что это? Лисана стояла на рубеже света и тьмы, протягивая руки в сумрак леса, откуда глядели на неё горящие зеленью голодные глаза.